как плавно, слегка покачиваем мчить такси, будто в гондоле. Деньги. Деньги смазали колеса. И впереди хорошая еда, вино, душевная беседа. И главное — никакой дрожи из-за цен, никаких охов, вздохов. Мы не можем себе позволить то, позволить это. А он может. Розмарий и Равлстон Наверняка будут удерживать. Не выйдет. Захочется, так спустят все до пени. Все десять фунтов. То есть пять. Где-то у края сознания призраком возник унылый силуэт Джулии и тут же растаял. Подкатив к Модельяне, он уже совершенно протрезвел. Застывший у подъезда гигант-швейцар важно ступил открыть дверцу, угрюмо покосившись на костюм Гордона.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 но тогда пополам плачу я твердо отрезал гордон седовласый толстяк итальянец улыбаясь почтительно склонился перед столиком улыбался он впрочем одному раустону почувствовав что надо заявить о себе гордон отложил меню решимка для начала насчет питья мне пиво торопливо сказал растон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 Напрасно пытались поймать взгляд Гордона. «Это что, из каких-то шипучих вин?» — спросила Розмари. «А шипучая, очень шипучая, мадам! Трэзвит! Хоп! Как фонтан!» Восторженно всплеснул ладонями толстяк официант. ости приказал Гордон. «Равлстон сник! Бутылка обойдется чуть ли не в десяток шиллингов». Гордон, словно не замечая, заговорил о Стендале, вспомнившемся по ассоциации с его герцогиней сан чьи чувства бурлили, как ости. Тем временем на столе появилась ости в ведерке со льдом. «Не по правилам», — молча отметил Равлстон. Стрельнула пробка, пенистая струя хлынула в плоские широкие бокалы — И с первым же глотком все трое ощутили могучее чаро вина. Розмари успокоилась, Равлстон перестал волноваться из-за нелепого мотовства. Гордон надменно пыжится. Ели тартинки с анчоусами, печеную лососину, жареного фазана под хлебным соусом, но ну в основном пили и говорили. И каким интеллектуальным блеском. Так им самим, по крайней мере, казалось, искрилась их беседа. Говорили, естественно, о бесчеловечности нынешней жизни и нынешней культуры. О чем же еще говорить в наши дни? Как всегда, ах, только совсем иначе, с деньгами в кармане. И уже несколько отвлеченно Гордон клеймил гиблую современность. Пулеметы, кинофильмы —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 Льюис, Хемингуэй, парочка охлёстких фраз и в мусор. а если б можно было длить и длить этот восторг! И, разумеется, сейчас ему казалось, можно. Розмари выпила один бокал, Равлстон пил второй. Гордон, допив третий, заметил, что на него поглядывает барышня за соседним столиком. Стройная, с прозрачной кожей, миндалевидными глазами,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 Еще такая же бутылочка найдется. — О, да, сэр. Разумеется, месье. Радостно кинулся официант. Розмари, сдвинув брови, толкнула ногу Гордона под столом. — Не надо, Гордон. Хватит. — Что не надо? — Этой шипучке лучше другое вино. — К дьяволу! Бутылку ости Да, сэр внимательно разглядывая скатерть ралстон потер переносицу гордон позвольте теперь мне заказать вино к дьяволу повторил гордон возьми хоть полбутылки попросила розмари официант бутылку